Возрождение. ч е т в е р т декабря 2008 года, четверг. Клер 37. Клер. х о л о д н о е яркое утро. Отпираю дверь мастерской и сбиваю снег с ботинок. Открываю жалюзи, включаю печку, включаю кофеварку, с т а ю посредине мастерской и осматриваюсь. На всем лежит двухлетний слой пыли и неподвижности. На чертежном столе ничего нет. Мешалка стоит чистая, и пустая. Лекала и деккили аккуратно разложены, м о т к и проволоки лежат нетронутые у стола, краски и пигменты, банки с кисточками, приспособления, книги — все точно, как я оставила. э с к и з ы которые я прикрепила к стене, пожелтели и съежились. Открепляю их и выбрасываю в мусорную корзину. Сажусь за чертежный стол и закрываю глаза. Ветер бросает ветви деревьев на стену дома. Машина проезжает по с л я к а т е в п р о у к е Шипит и п л ю е т с я кофеварка, выжимая по капле м к о ф е в кофейник. Открываю глаза е и ж у все плотнее кутаясь толстый свитер. Когда я проснулась сегодня утром, у меня появилось непреодолимое желание прийти сюда. Это было как вспышка, назначенная встреча с моей старой любовью и искусством. Но теперь я сижу здесь, жду чего-то, что придет ко мне, но ничего не происходит. Открываю папку с бумагой и достаю лист цвета индиго. Он тяжелый, немного грубый, глубокого синего цвета и холодный на ощупь, как железо. Кладу его на стол, стою и смотрю на него какое-то время. Вынимаю несколько кусочков мягкой белой пастели и взвешиваю в руке. Затем кладу их и наливаю кофе. Смотрю в окно на заднюю часть дома. Если бы Генри был здесь, он сидел бы за столом и смотрел на меня в окно, или может играл бы в скрэббл, сальбой, или читал комиксы, или готовил суп на обед. Оттягиваю кофе и пытаюсь заставить время повернуться, стереть разницу между сейчас и тогда. Меня здесь держит только моя память. Время, пусть я исчезну, тогда, конечно, воссоединится то, что раздваивали мы. Стою перед листом бумаги, держа в руках белую пастель. Лист большой, и я начинаю от центра, склоняясь над бумагой, хотя знаю, что за мальбертом будет удобнее. Измеряю фигуру в пол роста. Здесь будет макушка, здесь пах, здесь пятки. Набрасываю голову. Рисую очень легко по памяти. Пустые глаза. В середине лица длинный нос. Рот в форме дуги слегка приоткрыт. Брови выгнуты в изумлении. О, это ты! Заостренный подбородок и о к р у г л а я линии щек, высокий лоб, уши только намечены. Здесь шея и плечи, которые переходят в руки, сложены на груди. Здесь заканчивается грудная клетка, пухлый живот, полные бедра, ноги слегка согнуты, ступни указывают вниз, как будто фигура парит в воздухе. Точки, как з в е з д ы на ночном цвете индиго фоне листа, фигура, как созвездие. Очерчиваю фигуру, и она становится трехмерной, как стеклянный сосуд. Тщательно п р и р и с о в ы в а ю черты лица, создаю структуру, наполняю глаза, которые осматривают меня, изумленные своим внезапным появлением. Волосы рассыпаются по бумаге, п о р я д невесомый и неподвижно, узор, который делает статичное тело динамичным. Что еще есть в этой вселенной, в этом рисунке? Другие звезды далеко-далеко. Шарю среди инструментов и нахожу иглу. Прикрепляю рисунок на окно и начинаю протыкать, делая множество крошечных дырок, и каждый из них становится солнцем в других мирах. И когда у меня появляется галактика, полная звезд, я протыкаю фигуру по контуру, и она всерьез становится созвездием. Сеть ю крошечных огней. Оцениваю своего двойника. Она смотрит на меня в ответ. Присставляю палец ей к о л б у и говорю: исчезни. Но она-то как раз останется. Исчезну я.